«Стоп!» — вдруг ударила Плешнера. «А что было в окне, когда я шел туда в первый раз? Там ведь стоял цветок, о котором мне говорил Штирлиц. Или нет?» «Нет, не может быть. Тогда почему же сейчас этот товарищ...» «Нет, это начинается истерика. Стоп!» «Сначала взять себя в руки. Стоп!» высокий так и не взглянув на Плейшнера, вышел вместе с маленьким смуглым спутником. Плейшнер протянул хозяину купюру, свою последнюю купюру, но у хозяина не было сдачи, и он выбежал в магазин напротив. А когда он, отдав деньги Плейшнеру, проводил его до выхода, улица была пуста. Ни высокого хозяина явки, ни маленького черного человека уже не было видно. «А может быть, он вроде Штирлица?» — подумал Плейшнер. — Может быть, он так же, как и тот, играл свою роль, сражаясь с нацией изнутри. И эта мысль немного успокоила его. Плейшнер подошел к дому, где помещалась явка, и, взглянув в окно, увидел высокого хозяина явки и черноволосого. Они стояли, беседуя о чем-то. Между ними торчал большой цветок сигнал провала. Русский разведчик, почувствовав за собой слежку, успел выставить этот сигнал тревоги, а гестаповцы так и не смогли узнать, что этот цветок означает, все в порядке или явка провалена. Но поскольку они были убеждены, что русский не знают об охоте за ним, они оставили все как было. А так как Плейшнер по рассеянности зашел сюда первый раз, не обратив внимания на цветок, Гестаповцы решили, что на явке все в порядке. Люди в окне увидели Плейшнера, и Высокий, улыбнувшись, кивнул ему. Плейшнер первый раз видел улыбку на его лице, и она ему помогла все понять. Он тоже улыбнулся и начал переходить улицу. Он решил, что так его не увидят сверху, и он уйдет от них. Но, оглянувшись, он заметил двух мужчин, которые шли, разглядывая витрины метрах в ста за ним. Плейшнер почувствовал, как у него ослабли ноги. «Кричать? Звать на помощь? Эти подоспеют первыми. Я знаю, что они со мной сделают». Штирлиц рассказывал, как человека можно усыпить или выдать за невменяемого. «В минуту наибольшей опасности...» Если только человек не потерял способности драться, внимание становится особо отточенным. Мозг работает с наибольшим напряжением. Плешнер увидел в том парадном, куда он входил позавчера, кусочек синего снежного низкого неба. «Там проходной двор», — понял он. «Я должен войти в парадное». Он вошел в парадное на негнущихся, дрожащих в коленях ногах, с замершей улыбкой на сером лице. Плейшнер прикрыл за собой дверь и бросился к противоположной двери, которая вела во двор. Он толкнул дверь рукой и понял, что она заперта. Он навалился плечом, дверь не поддавалась. Плейшнер еще раз навалился на дверь, но она была заперта, а вылезти в маленькое оконце, то самое, сквозь которое он увидел небо, было невозможно самое страшное когда они раздевают осматривают рот тогда чувствуешь себя насекомым время просто убивали прекрасное время честной антики а эти хотят либо перевоспитать либо истоптать перед тем как вздернуть на виселице конечно я не выдержу их пыток тогда в первый раз мне нечего было скрывать И все равно я не выдержал, и сказал то, что они хотели, и написал все то, что они требовали. А тогда я был моложе. И сейчас, когда они станут пытать меня, я не выдержу и предам память брата. А предать память брата — это уже смерть. Так лучше уйти без предательства. Он остановился около двери. На табличке было написано «Доктор право Франц Ульм». — Сейчас я позвоню к этому ульму, — вдруг понял Плейшнер, — и скажу ему, что у меня плохо с сердцем. У меня ледяные пальцы, лицо, наверное, белое. Пусть он вызовет врача. Пусть они стреляют в меня при людях. Я тогда успею что-нибудь крикнуть. Плейшнер нажал кнопку звонка. Он услышал, как за дверью протяжно зазвенел гонг. — А ульм спросит, где я живу, — думал он. — Ну и что? Пусть я окажусь в руках этой полиции. Скоро конец Гитлеру, и тогда я смогу сказать, кто я и откуда. Он нажал кнопку еще раз, но ему никто не ответил. Этот Ульм сейчас сидит в кафе и ест мороженое. Вкусное, с земляникой и сухими вафлями. Снова как-то издалека подумал Плейшнер. И читает газету, и нет ему до меня дела. Плейшнер побежал вверх. Он промахнул пол пролета, рассчитывая позвонить в ту дверь, что была напротив явки. Но дверь конспиративной квартиры открылась, и высокий блондин, выйдя на площадку, сказал. — Вы ошиблись номером, товарищ. В этом подъезде живем только мы и Ульм, которому вы звонили, а все остальные в разъездах. Плейшнер стоял возле окна в парадном, большого немытого. А на столе осталась рукопись. Я оборвал ее на половине страницы, а мне так хорошо писалось. Если бы я не поехал сюда, я бы сидел и писал в Берлине. А потом, когда все это кончилось, я бы собрал все написанное в книгу. А сейчас никто даже не поймет моего почерка. Он выпрыгнул из окна ногами вперед. Он хотел закричать, но не смог потому что сердце его разорвалось, как только тело ощутило под собой стремительную пустоту.